Когда пожарные ворвались в квартиру, Катя с Артемом были уже мертвы. Сперва показалось, что они отравились дымом. Но когда их вынесли из квартиры и попытались оказать первую помощь, то обнаружили, что трупы уже окоченели. Потом экспертиза показала, что погибли оба примерно в одно время, где-то за час до пожара. И отравлены были каким-то лекарством, сердечным что ли. Катя была сердечница, но такого сильного лекарства не принимала. Да, честно говоря, у нее на сильное лекарство и денег-то не было, они ж дорогие. Так пила то карвалол, то валидол, то валакардин, и у меня ничего такого нет. И я не дала бы ей, что попала, пригорюнилась Валентина Георгиевна. Меня же потом следователь допрашивал, тот самый, кстати, что и вчера. Я ему всю свою аптечку вывернула. Он все посмотрел. Да и какой мне расчет травить Катю? И потом, как бы я до Артемки добралась, если он ко мне уже полгода как не заходил? К ним я в тот вечер тоже не ходила. Короче, ясное дело, что их отравили, а квартиру подожгли. И я Богу молюсь, что не оплатила Кате счета за газ, потому что если, если бы газ был подключен, «Прощай весь подъезд! Уж рванула бы всерьез! Вот ведь гадина такая! Это ж надо додуматься! Поджечь квартиру!» Саша уточнила, что, по мнению соседки, квартиру подожгла та самая дама, которая украла картину. «А разве она сюда возвращалась?» — спросила Саша. «Ведь получается, что квартира загорелась почти через пять часов после ее визита» а умерли Катя с Артемом через четыре часа. «Откуда мне знать?» — бросила та. «Я все время у глазка не торчу. У меня свои дела есть. Может быть, и вернулась. Да вам-то какое дело?» Вопрос был резонный. Саша не смогла бы на него ответить так, чтобы не вызвать подозрений. Она отговорилась тем, что тоже боится ограбления, а может, чего похуже. «Ведь она купила картину Корзухина, а если за ними идет такая охота...» Соседка выслушала ее без особого доверия, но все же смягчилась. «Да, времена настали страшные. А вы бы поставили себе хорошую железную дверь, тогда и спишь крепче». «Обязательно поставлю», — сказала Саша, которая вовсе не собиралась этого делать. Она попрощалась с Валентиной Георгиевной, и та не стала ее задерживать. Выйдя на лестничную площадку, Саша бросила взгляд на опечатанную дверь квартиры Корзухиных. Ей вспомнилась Катина тетка, а также то, за какие гроши та соглашалась продать картины Ивана. «Неужели с ней нельзя было договориться?» — подумала Саша. «Не верю». Значит, договариваться не собирались, а сразу задумали ее убить. Ни один хозяин художественного салона так бы не поступил. В любом случае, попытались бы купить картины подешевле, а не убивать владелицу. Значит, обычные воры. Но для них картины Корзухина никакой ценности не имеют. А кроме того, квартира нищая, это и впрямь видно даже по двери, они бы сюда не полезли. Но кто это мог сделать? Откуда такая бессмысленная жестокость? Ведь женщину даже не опыскали, не полезли в карман, где были деньги, а хотели только за картинами. Саша спустилась во двор и отправилась к метро. Она больше не собиралась рыскать по всему городу, выискивая людей, которые могли бы видеть уничтоженный пейзаж. Саша уже успела убедиться в том, что это очень трудно и, скорее всего, вообще невозможно. Девушка приняла другое решение. В том случае, если заказчица явится и предъявит претензии, Саша решила сообщить, что происхождение картины ей известно. Пусть тогда предъявляет претензии, У меня тоже появились претензии. Она принесла мне крадинку, да еще, возможно, убила Катю с Артемом. А если это не так, пусть сперва докажет. У Саши была еще одна идея. Не дожидаться визита клиентки вообще, а обратиться к следователю, рассказать ему всю правду. Ведь он тоже ищет эту женщину, судя по описанию, ту самую и, в принципе, Саша не должна была молчать о ней. Девушка придумала и такой выход. Когда заказчица позвонит, известить об этом следователя, и женщину возьмут, когда та явится за готовой картиной. В последнем варианте Сашу пугало то, что в ее квартире устроят засаду. А в первом то, что заказчица может не испугаться угроз, и расправиться с Сашей, как расправилась с матерью и сыном Корзухиными, а может, и с Ниной Дмитриевной. Но Саша все же предпочла первый вариант. «Все это слишком щекотливое дело», — подумала она. Я тоже все время терлась возле квартиры Корзухиных. «Как я докажу, что не знала, будто мне принесли краденку?» И почему я сразу не сказала следователю, что эта картина, возможно, у меня? Она решила устроить так, чтобы при очередном визите заказчицы в квартире находился кто-то еще. Назначу встречу на вечер, когда муж будет дома, или попрошу приехать родителей. Уж при посторонних она не посмеет меня убить». Дома она прежде всего развернула купленную вчера картину и внимательно ее рассмотрела. Сашу немного удивляло то, что следователь ничего не сказал ей насчет этой покупки. Ведь Альбине было приказано сдать все купленные картины вплоть до окончания дела. «Почему же меня не тронули?» Девушка рассматривала портрет. «Неужели мне доверяют?» «Вряд ли» хотя Альбина, конечно, куда подозрительней. Она торгует картинами, а я нет. Ей они были нужны в большом количестве для перепродажи, а я покупала один портрет для себя. У нее были мотивы украсть, да она в сущности так и сделала. Платить такую смехотворную цену за семь полотен — это почти воровство». Сегодня портрет казался ей еще интересней. Ведь Саша уже знала, это та самая девушка, в которую был влюблен молодой художник, та самая, которая через два года даже видеть его не захотела, и из-за которой, возможно, он и спился, на зло которой женился, из-за чего вся его жизнь пошла в кривь и в кось. Мать Корзухина сказала что в этой девушке есть что-то большее, чем просто красота. И Саша была с ней согласна. В шестнадцать лет эта девушка-красавица еще не была, но, возможно, потом... «Потом...» «Боже, какая я дура!» — прошептала Саша, глядя на портрет. Девушка на картине смеялась, будто соглашаясь с ее словами. «Это же она и есть!» Она попыталась вспомнить лицо заказчицы. Конечно, со времени написания портрета прошло 22 года, целая жизнь. Женщина очень изменилась. Сейчас ей было 38, как и предполагала Саша во время ее визита, присмотревшись к ней внимательней. Лицо приобрело определенные, даже рисковатые черты. Дразнящая и лучезарная улыбка исчезла. Взгляд черных глаз стал твердым, тускловатым и непроницаемым. Бриллианты, соболя, умело наложенная косметика. Как далеко она ушла от своего белого полотняного сарафана и тонкой цепочки на шее. Но это была она, заказчица, воровка и, возможно, убийца. Эта догадка совсем подкосила Сашу. Она тупо глядела на портрет, пытаясь понять хоть что-то. Мать Ивана говорила, что дача принадлежала этой девушке. Значит, заказчица должна знать, что находится в левом углу под темным пятном. Мне ее не обмануть. Потом мысли принимали другое направление, и Саша думала о том, зачем понадобилась женщине эта картина. Двадцать лет назад она оттолкнула художника, который ее написал, и две недели назад пошла на то, чтобы украсть эту картину у нищей жены этого художника».